466. Сентябрь 4. Осознание заботы защищает. Защищаю и без этого сознания, но разница так же велика, как и между сознательным и бессознательным действием. Лёгче помогать и защищать человека, который пытается сам себя и других защитить, и усиливает эту защиту многократно сознательной связью с иерархией. тому явить собственные усилия необходимо, дабы было к чему приложить. Даже обращение за помощью уже облегчает её. Не считайте себя покинутыми и оставленными, забота постоянна, но испытание на уверенность в близости учителя не избежать. Иначе как же укрепиться это чувство? Огонь не знает колебаний, и когда он горит, крепка связь. Колебание вызывается тем, что в силу различных причин огонь начинает уменьшаться. Когда явлены все свойства пламени и вмещены все его качества, тверд путь победителя. Лучше в тяжкие времена удержать горение сердца, чем огни утерять в счастливые. Без огня нет жизни, огонь пища духу. Если накоплен кристалл психической энергии достаточной силы, то даже временное затухание пламени не опасно, ибо накопление заставит пламя вновь вспыхнуть ярко, как только токи изменятся. Окончательное же угошение огней означает смерть духа, или точнее смерть сердца. Явление тяжкое. Живых мертвецов много. Даже опытный ученик не всегда различает этих носителей разложения. а не усиливают ряды темных служителей своей инертной пассивностью и непротивлением злу. Армагеддон кончился, но не кончилось зло, и последователей его еще очень много. В урожайные годы бывает урожай на те или иные зерновые культуры, овощи, фрукты, мед. Урожайные годы для явления тьмы прошли безвозвратно, но поля ее еще велики и посева огромны. ולко урожай в прежних уже никогда больше не будет. Ныне условия для развития зла и процветания его и изменились и стали неблагоприятными. Каждое злое начинание будет получать всё больше и больше противодействий, как пространственные, так и от людей. Пространственные противодействия злу и выражается в том, что космические условия развитию зла будут яро противодействовать. потому можно в борьбе против хаоса и тьмы заручиться пространственной помощью, поддержкой и сотрудничеством. Это и будет сотрудничеством космическим, когда дух опирается на невидимые силы и лучи в стремлении своему идти против волн зла. При космическом сотрудничестве человек становится много сильнее. Можно Можно взывать к пространственной справедливости, когда нарушаются бессмысленно и жестоко основы человечности. У правона нарушителей можно найти. Представители за человечество сотрудничают космически в масштабах великих, а вы сотрудничаете в размере своего сознания, обращаясь за пространственной помощью прямо или через избранного водителя. Обращение может быть как к отдельным великим индивидуальностям, Так и безлично, но лучше всё же чьи из учителя. Явление представительства надо понять. Ведь каждый ученик в то же время является представителем перед своим владыкой за низших, за тех, кто ниже его по лестнице иерархии и тех, кто идёт за ним. Когда кто-нибудь просит кого-нибудь за него помолиться, в этом бессознательно выражается явление представительства. Но здесь говорится о представительстве сознательном. по линии иерархии, приявлении представительства помощь течёт быстрее и результат его эффективнее. Всё творимое сознательно увеличивается и возрастает в силе своей. Вы за своих, учитель за вас, мать мира зовладык перед высшими представляет. Так цепи иерархии, горе огнями заботы и помощи не ограничны. И забота владык о человечестве и представительство за него. А явление представительства надо помыслить, оно должно стать реальностью. На нём основана эволюция сущего, и даже животные и растения имеют своих представителей и заботников по линии иерархии. Явление иерархии многообразно и не ограничивается общепринятыми представлениями. Заботую высший о всём, что есть, существует проявленный мир. и каждый пусть руку свою приложит посильно в заботе об окружающем. Каин не сторож своему брату, но каждый человек страж и заботник обо всём, что вокруг, вплоть до здоровья и благосостояния всей планеты. Так расширяется ответственность человека перед космосом за всё сущее. Промыслителем благим можно стремиться уподобиться в их заботе о мире. это и будет означать вступление с ними в сознательное сотрудничество и утверждение своей ответственности за землю